«Захватила вместе с поплавком!» — ухмыльнулся Спенсер Грейтстав. Вместе с Джулией они наблюдали, как эмко-фёклы под пулемётной очереди двигателей отдаляется прочь. «О да, она, конечно же, купилась!» — согласилась Джулия. «Но мне всё же не по душе твой, Спенсер, триумфальный тон! Мы только что убедились, что Айви серьёзный противник. Ей каким-то образом удаётся привлекать на свою сторону даже таких, как Фёкла» и они уже разработали достаточно сложную стратегию внедрения в наши ряды». «Ничего особенно сложного», — пожал плечами Грэнстов. «На самом деле все довольно прозрачно». «Тебе хорошо говорить», — возразила Джулия, «если учесть, что в банане у тебя жучок, и мы знаем обо всех их планах. А если без этого, Спенсер, как ты думаешь, раскусили бы мы ее? По-моему, она играет просто великолепно». «Вы бы с ней поосторожней. Она вас ненавидит» не наверняка носит с собой оружие. — Как и я. — Благодаря Питу Старлингу. Расстегнув сумочку, Джулия вытащила оттуда небольшой револьвер. Ровно настолько, чтобы Спенсер рассмотрел рукоятку. И снова сунула обратно. — Понимаю, что это может прозвучать обидно, — заметил Спенсер. — Но я должен напомнить о последствиях стрельбы в космическом аппарате. Тут не на что обижаться. Я эти последствия видела сама, своими глазами. «И знаешь что? Воздух выходит не так уж и быстро. И еще мне сказали, что пули у этого оружия такой конструкции, что они при попадании раскрываются и, как правило, не покидают тело». «Звучит неплохо», — согласился Спенсер, «при условии, что они попадут в тело. Если дело дойдет до схватки с фёклой я не промахнусь», — успокоила его Джулия. Дине хотелось лишь спать. С того момента, как новый карт отстыковался от Изи, ей ни разу не удалось проспать больше четырех часов подряд, а в последние сутки с небольшим и того не выходило. Как ни странно, выспаться ей хотелось, чтобы можно было оплакать Маркуса. Она знала, что Маркус мертв, но не чувствовала. И не почувствует, пока один кризис непременно сменяется другим. Запуск отработал штатно. Высота Перегея и Эмира поднялась настолько, что атмосфера для него отныне угрозы не представляла. Но корабль продолжал вращаться, пусть и медленно, а Слава все еще бродил снаружи схватами на ногах. Слава вышел в космос через шлюз нового Керда. Этого корабля у них больше не было. Ресурсы его скафандра были на исходе. Ему нужно было попасть в командный модуль и прежде чем кончится воздух. Это можно было сделать через другой шлюз, встроенный в нос погруженного в лед командного модуля рядом со стыковочным узлом. Пройдя через шлюз, Слава оказался бы на верхнем этаже командного модуля и смог бы дышать тем воздухом, что и остальные. Однако он принял меры предосторожности, сперва обследовав себя инспектором и обнаружил, что от нескольких участков скафандра исходит сильная радиация в первом приближении от тех, которыми он касался поверхности осколка. «Меня это беспокоило с самого начала», — сказал Дзиро. «Но сделать тут было нечего». «Что именно тебя беспокоило?» — спросила Дина. «Я думала, поверхность относительно чистая». «Была чистой», — поправил ее Дзиро. «До запуска в перигее. Мы шли соплом вперед. Часть пара сдула обратно ветром, поскольку мы в этот момент проходили через атмосферу. Он прилип к поверхности и замерз». Теперь радиоактивные частицы от неисправного стержня разбросаны по всему и миру. И некоторые попали слабе на скафандр. Он должен срочно его снять. Большую часть бета-излучения скафандр блокирует, пожал плечами Дзиро. Я имел в виду снять, пока не кончится кислород. Верно. Для этого он должен войти внутрь. Тоже верно. И он принесет с собой радиацию. Ей потребуется несколько недель, чтобы нас убить. «К тому времени мы успеем завершить миссию, если, конечно, справимся». В конце концов, они придумали способ, при котором умирать было обязательно Лестничный проем, который ввел с верхнего этажа, заклеили пластиком. Перед этим отнесли на верхний этаж достаточно пищи, воды и туалетных принадлежностей, а также спальный мешок и прочее, что могло понадобиться Вячеславу. Слава прошел через шлюз, который у него оставался всего нескольких минутах, и, выбравшись из скафандра, Сразу сунул его обратно в шлюзовую камеру, которая должна была блокировать большую часть Бетты. Затем полностью разделся и несколько раз обтерся с ног до головы влажными салфетками, которые вместе с одеждой тоже забросил в шлюзовую камеру и захлопнул люк. Потом его вырвало. Верхний этаж командного модуля вместе со Славой, который там находился, считался теперь зараженной зоной, но им туда и не нужно было. Дзиро и Дине предстояло оставаться на нижних этажах, которые от Вячеслава и от заражения отделял кусок пластика, пока они не достигнут Изи или не умрут. Все этажи были связаны между собой единственной системой вентиляции, но в нем имелся комплект фильтров, которые, как они надеялись, задержат плавающие в воздухе радиоактивные частицы. Обеспечив все это, они выключили свет и легли спать. Дина проспала свой будильник, И когда, наконец, проснулась, обнаружила, что вырубилась на двенадцать часов. Ее первой мыслью было «А где Маркус?» Потом она резко вспомнила, что его нет. Словно ей дали звонкую пощечину. Дальше пришла скорбь, а следом сильный страх. Такого она вообще почти не чувствовала с самого ноля. Не внезапный испуг, какой бывает во время рискованных приключений, вроде полета через перегей и не холодный, интеллектуальный ужас, не покидающий их с тех пор, как Дюб предсказал каменный ливень. Нет, это была клиническая паника, родная сестра депрессии. Такую может испытать ребенок, которому сказали, что он осиротел. Не столько даже ребенок, сколько подросток, старший из детей, который теперь отвечает за них всех. Маркуса больше нет, ношу, которую он взвалил на себя, предстоит нести остальным. И многие из тех, кому она достанется, вероятнее всего, именно те, кто с наибольшим удовольствием занял бы место Маркуса, начнут совершать ошибки. Как бы Дина не страдала от того, что больше не увидит Маркуса и не окажется в его объятиях, свернуться в позу эмбриона ей хотелось сейчас потому, что она знала, ношу теперь нести ей. Ей, Айве, Дюбу и другим, кому можно доверять. Она поднялась в кают-компанию, Дзиро, как обычно, задумался над загадочными графиками на экране своего компьютера. Их крошечное отражение можно было разглядеть в его биофокальных очках. За год, который Дзиро провел в космосе, у него поменялись диоптрии. Так что он стал первым клиентом автомата по шлифовке оптических стекол, которые прислали на Изи Земли. Без этого автомата значительная часть населения Облачного Ковчега постепенно утратила бы работоспособность по мере того, как их очки разобьются или развалятся от старости. Автомат был армейский и потому производил очки одного единственного стиля. Через несколько лет все очкарики будут носить именно такие. Любопытно, сколько десятилетий или веков пройдет до того, когда население вырастет, а экономика – Разовьется настолько, что магазины оптики снова начнут предлагать оправы различных фасонов. Дзиро посмотрел на нее сквозь смутные отражения. «Решил дать тебе выспаться. Насколько я могу судить, роботы в порядке. Тебе все равно нечего делать, пока я не закончу расчеты». «И что тогда?» «Надо будет погасить остаток вращения», — ответил Дзиро. «А потом выполнять оставшиеся для торможения запуски». В этой части для Дины все было ясно. Эмир перешел на безопасную орбиту, и в ближайшее время упасть ему не грозит. Но летит он по-прежнему слишком быстро и слишком высоко. Нужно выполнить заключительные пункты первоначального плана, то есть один или два запуска на торможение при проходе через перигей, чтобы Эмир замедлился для сближения с Изи. Для этого нужно снова развернуть его соплом вперед и оставить в этом положении. «А как сильно повреждены, уничтожены?» Сразу ответил Дзиро. «Осталось только два». Оба говорили про в мороженые в лёд маневровые комплексы, которыми в нормальных обстоятельствах развернули бы осколок. «Но тут нечего поделать. Так было нужно», — сразу добавил Дзиро, словно беспокоясь, что Дина услышит в его словах критику решения, принятого погибшим командиром. «Может быть...» попросить еще у... — Дзиру кивнул. — Они могли бы снарядить ЦМА, который отправится к нам и поможет решить проблему. — Если мой план не сработает. — Однако наша радиосвязь потеряна вместе с новым Кэрдом, так что сами мы об этом попросить не сможем. — А какой у тебя план? — Твои роботы могли бы изменить форму колокола. — Дзиру вытянул потолку ладонь, раскрытую словно плоская лопасть потом слегка согнул пальцы, придав ей иные очертания. — Сделать его асимметричным? — Вроде скошенного сопла? — Совершенно верно. Когда мы запустим главный двигатель, он даст нам тангенциальный импульс. При правильном направлении скоса мы получим огромное количество контроля. — Может быть, даже слишком много, — возразила Дина. — Нас станет вращать в обратную сторону. — Не все сразу, — сказал Дзиро. «Скашиваем сопло, проводим небольшую коррекцию, скашиваем в другую сторону, гасим вращение. Скорее всего, потребуется несколько попыток, но это возможно. Я уже все промоделировал». Дина заняла место перед триптиком из плоских экранов и принялась открывать окна, проверяя, чем там занят ее зверинец. Кто-то из роботов загорал снаружи, подзаряжаясь, кто-то подпитывался от реакторов, кто-то добывал топливо для следующего запуска – Кто-то трудился над соплом. Последней группы, большей частью состоящей из вьев, управляла программа контроля формы сопла. До сих пор асимметрия сопла, направляющая импульс под углом, была нежелательной проблемой, а не полезным конструктивным изменением. Дзиро отправил Дини схемы, изображавшие желаемую форму. Как ни удивительно, изменения требовались совсем незначительные, Двигатель настолько мощный, что даже слабая тангенциальная составляющая импульса способна на многое. «Сколько до перигея?» – спросила она. «Мы только что его прошли. Следующий примерно через восемь часов».